Глава 15. Болтала корабль из стороны в сторону больше трех суток. Я даже как-то к этому привык. Даже не тошнило. А вот Ленси ко мне приходила несколько раз, но уже гораздо реже, чем раньше. Лерон тоже обращался за помощью, когда некоторым дружинникам становилось совсем худо. Также помогал и гвардейцам с наемниками. Ленси тоже принимал в этом участие. Вот граф крепился до последнего. Все хорохорился и утверждал, что ему помощь не нужна. И так себя хорошо чувствует. Ну да, лицо уже белое, как мел. Хорошо он себя чувствует. Впрочем, я не настаивал. Пусть дальше строит из себя неизвестно кого. Хватило бравого гвардейца на пару дней. После чего он сам ко мне пришел и попросил помочь. На утро четвертых суток все прекратилось. Причем подозрительно быстро. Просто корабль в какой-то момент перестал мотать из стороны в сторону, и он поплыл нормально, немного покачиваясь на волнах. Даже стало слышно, как барабанит дождь. Порадовавшись такому событию, я поспешил на палубу, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом. Все же трое суток только и занимался тем, что Гархов кормил, а остальное время в гамаке болтался. Не забыл и своих питомцев выпустить, которые тоже радовались переменам и рванули наверх, едва не сбив меня с ног. А вот госпоже Стелли повезло меньше. Она вышла раньше меня, за что и поплатилась. Волгархов нагнал ее у самой палубы и пронесся мимо, сбив женщину с ног. Хорошо, что хоть не затоптали. Я, как настоящий благородный, подал ей руку. Она приняла помощь. Потом зло на меня посмотрела, вырвала руку и пошла дальше. Хоть бы поблагодарила, негодяйка невоспитанная. Только наверху я понял, почему шторм стих так неожиданно. Просто корабль спрятался за какой-то большой остров и сейчас подходил к бухте. Волны тут были, но не такие большие. А вот ветра почти не было. Закрывало нас от непогоды. Несмотря на то, что на улице шел дождь, на палубу вышли почти все пассажиры. Тут же и гархи суету наводили. Радовались несчастные, что можно вот так спокойно побегать по палубе. Даже степенность у них пропала. Посмотрев назад, обнаружил остальные корабли. Пять штук пока еще боролись с волнами, то и дело пропадая из поля видимости. Хотя никто не утонул, и это радовало. Но, как оказалось, один из кораблей все же пострадал. Это стало заметно, когда он тоже зашел в бухту. Больно сильно он был наклонен на левый борт. Даже не знаю, смогли ли течь устранить или нет. Корей второе потому что черпать воду во время шторма – занятие неблагодарное. Хотя жить захочешь – сразу начнешь работать. Матросы с нашего корабля стали спускать шлюпки на воду, чтобы начать переправлять всех на берег. Пришлось и гархам озаботиться. Не дай бог они в воду прыгнут. Там их быстро обгладают до костей. А то и вместе с костями съедят. Впрочем, хищники в воду не рвались. На этот раз они крутились около лодок. Пришлось матросам немного попотеть, перевозя их в несколько заходов. Причем руки до них дошли в последнюю очередь. Сначала на берег перевезли людей. На корабле остались только моряки, которые будут проводить осмотр судна. Остров был огромный. В прошлый раз мы тоже останавливались, но тогда точно был другой. Гораздо меньше этого. Гархи тут же умчались в джунгли, расположенные неподалеку. Сплошная стена деревьев. Пассажиры стали бродить по берегу, пока простые воины готовили костры и все прочее к ночлегу. Как оказалось, задержимся мы тут на несколько дней, пока поврежденный корабль не приведут в порядок. Теперь придется работать в более трудных условиях, так что неизвестно, насколько это затянется. Желающим предложили плыть обратно на корабль, но таких не оказалось. Всем хотелось походить по твердой земле. Даже дождь никого не смущал. Часть припасов сгрузили на берег, чтобы пассажиры могли приготовить себе нормальную еду, чем многие и занялись, только благородные шатались без дела, разминая ноги. Я даже удочки с собой взял, решил рыбу половить. Занятие это не самое благородное, вон как на меня аристократы косятся. Да только плевать я хотел на их взгляды. Если тут все такие благородные, то пусть в лес на охоту идут, дармоеды. Впрочем, когда рагон занялся тем же, презрительные улыбки сразу же пропали. Когда же у меня появится такой авторитет? Наверное, только когда стану архимагом. Не раньше. Как оказалось, далеко не все рыбки тут безопасны. Если бы не рагон, я запросто мог бы пострадать. То, что большинство местных рыб хищные, я прекрасно знал. Но что половина ядовитые, для меня было новостью. Даже руками не всех можно было трогать так что прямо так сбивал с крючка. Несмотря на то, что вода была мутная, рыба хватала сушеное мясо почти сразу, не заморачиваясь. Видно, у них там догонялки, кто первый успеет добычу схватить. После того, как трофей вытаскивали на берег, Рагун говорил, можно его есть или нет. А некоторых рыбок он вообще в баночку складывал, если размер позволял. Больше всего его интересовали именно ядовитые экземпляры. Как только Рагон закончил с рыбной ловлей, так и я решил дальше не рисковать. Впрочем, немного наловил, но есть мне их не хотелось. Мало ли, вдруг ядовитые все же попадутся. Так и бросил весь улов на берег. Благо, что местные птицы, наподобие пеликанов, быстро их растащили, так что вонять не будут. Удалось выяснить, каким образом один из наших кораблей получил пробоину. Как оказалось, на него напала какая-то большая тварь которая ударила несколько раз в борт, причем преследовала судно, потому что атаковала с довольно-таки большими промежутками. Вот на одной такой атаке ее и подловили маги, которые были на корабле. Несмотря на сильную качку, они выскочили на палубу и ждали очередную атаку. Убить тварь не удалось, только ранить. Зато она перестала терзать такую опасную добычу. «Надо же! А нам, оказывается, повезло, что мы движемся первые в строю. Вон как последнему кораблю досталось». На этом же корабле погибло два матроса, которые устраняли течь. Просто в суете ударились обо что-то головой и утонули. В потемках этого никто не заметил. А когда их обнаружили, было уже поздно. Так что отправили несчастных за борт. Линда, как всегда, вернулась самая первая. Только на этот раз с ней было сразу три взрослых самца. У самки в зубах был какой-то небольшой зверек, чем-то напоминающий антилопу. Остальные же, видно, просто так вернулись. Хотя брюха все успели набить. Раньше Линда всегда возвращалась одна. Да и сейчас я не особо удивился таким изменениям. Ну, вернулось несколько гархов. И что с того? Как оказалось, зря я пренебрег этим знаком. Остальные питомцы вернулись ближе к вечеру. Но вот их состояние было не самое лучшее. Нет, они все были живы, только у большей части на теле были страшные раны, оставленные когтями неизвестных животных, явно не гархов. Пять особей из всей стаи едва ноги могли волочить, так были изранены. Они сразу же посеменили ко мне, знали, что могу им помочь. Этим я сразу же и занялся, а тем, у кого раны были не такие сильные, помог чуть позже. Естественно, такой потрепанный внешний вид грозных хищников впечатлили не только меня, но и остальных присутствующих, в том числе и Рагона. Он прекрасно знал, что из себя представляют мои питомцы, и какие нужны силы, чтобы вот так их поранить в ближнем бою. Поэтому он принял решение всем возвращаться на корабль и ночевать там. Как по мне, это было разумно. Благо, на нашем корабле все было хорошо а с поврежденного решили снять часть пассажиров и разместить на остальных кораблях. Матросы снова начали перевозить людей, только теперь в обратном направлении. На пляже оставалось всего-то человек 500 из всех воинов, когда случилось нападение. Хорошо, что гархов решили перевозить в последнюю очередь, иначе худо пришлось бы людям. Я, например, вообще сообразить не успел, как хищники, которые оказались раза в два крупнее гархов, Сократили расстояние и ворвались в толпу людей. Тоже не ожидал таких скоростей. Даже не успел заклинанием воспользоваться. А вот Рагон, который тоже был на пляже, успел что-то сотворить, но промахнулся. А потом враги уже были в толпе. Мне и моей дружине повезло лишь потому, что мы находились ближе всех к воде. Так что вроде как были прикрыты от тварей. А вот паре десятков гвардейцев не повезло. Они были убиты очень быстро. Благо, что новичков тут не было. Тут же смогли организовать отпор. Точнее поднять щиты и еще ближе подойти к воде. В твари полетели первые болты, большинство из которых пролетали мимо целей. Неудивительно, попробуй в таких шустрых попади. Мои дружинники, стоящие позади, спешно начали взводить арбалеты и обстреливать хищников. На кораблях заметили неладное. Часть лодок с воинами повернули, и погребли обратно к берегу, стараясь помочь нам. Только вот помощь нам не понадобилась. Враги, убив несколько человек, видимо, плохо себя почувствовали под обстрелом и постоянными тычками, поэтому вырвались из строя людей и начали носиться рядом. Сразу стало понятно, что с людьми они, если и встречаются, то очень редко, потому что майгархи сроду бы так далеко не отошли, прекрасно понимали, кто такие маги. Кроме меня и Рагона оставалось еще несколько боевых магов, которые тоже успели отскочить в сторону и теперь вступили в бой с этими тварями. Тут же была и Стелла, которая не пожелала возвращаться на борт первым рейсом. Хотела еще погулять по берегу. Теперь стоит бледная, как мел, не привыкла к подобному. Проблема была в том, что мощные заклинания невозможно было применить. А небольшими трудно было попасть даже опытному магу. Твари то и дело сокращали расстояние, выискивая бреши в защите. Как по мне, то я бы на их месте снова прыжком ворвался в строй. У них бы это получилось. Все же одну тварь смогли подловить на прыжке. Она так и развалилась на мелкие куски в воздухе. Кстати, это и сделал маг воздуха. Одну мне удалось зацепить. Да так удачно, что ей оторвало заднюю лапу, так что она сразу потеряла скорость. Мои питомцы в бой вступать не торопились. Так и стояли рядом с нами, рычали и скалились. Даже интересно, они эти ли твари моим гархом трепку устроили? Может, по их следу сюда и пришли? Как бы то ни было, рваться в бой питомцы не спешили. Видимо, ждали, когда до нас очередь дойдет. Только вот отсидеться за спинами у них не получилось, потому что враги сообразили, что их убивает и калечит. Поэтому решили добраться до магов. Хотя к этому времени их осталось всего трое. раненного мною добил Рагон. Рывок монстров был великолепным. Причем к нам рванули сразу все три твари, как по команде. Они ворвались в строй воинов, убили несколько человек, а потом прыгнули на нас. Это метров с 15. Только сейчас гархи вступили в бой. Двоих монстров маги успели подловить в прыжке. Все же в воздухе они были наиболее уязвимы и не могли резко сменить направление. Одного, который летел на меня, я хотел приголубить копьем, но промахнулся. Произошло все довольно быстро. А у меня нет опыта таких битв. Хорошо, что Линда смогла сбить направление хищника, повиснув у него на шее. Успела перехватить в воздухе. Я резко отскочил в сторону. Оба зверя грохнулись рядом со мной. В противном случае раздавили бы. Тут же на помощь Линде рванула остальная стая, которая облепила противника со всех сторон так, что нам оставалось только наблюдать за битвой. Помочь им никак не могли. Пара гархов тут же отлетели в сторону и упали без движения. Я тут же поспешил к ним на помощь. Одним занялась Ленси, которая стояла рядом. Похоже, их так сильно приложили когтистой лапой, брюхо все было располосовано, да еще и кишки на песок вывалились. Если честно, я думал, что конец пришел одному из моих питомцев, второй выглядел немного лучше. Но тут Стелла очухалась от ступора и показала мастер-класс. Тем временем битва гархов и неизвестные твари продолжалась. То один, то другой хищник выпадал из общей массы, но, видно, получал не сильную рану, поэтому тут же бросался на противника с новой силой. Рядом с этой рычащей на разные лады кучей стоял рагон, который, судя по поднятой руке, приготовился применить какое-то заклинание. Едва появится такая возможность. Только минут через пять активность начала снижаться. Гархи все же добили своего противника. И тут же начали его пожирать, даже не дав рассмотреть. Хотя смотреть там было не на что. Слишком его покалечили, как и остальных. Так, куски окровавленного мяса, лежащие на песке. Мне только удалось рассмотреть, как эти твари резко сменили окрас с зеленого на желтый, когда неслись по песку. Несколько гархов снова подошли ко мне, те, кому сильно досталось. Видно, они меня принимали за своего мага жизни. Линде тоже не повезло. У нее с правого бока была содрана часть шкуры. Так и висела лохмотьями. Пришлось и ее подлечивать. Хотя с их регенерацией она бы через пару суток сама восстановилась. Но зачем ждать? Вскоре от хищника, с которым бились гархи, почти ничего не осталось. Мои питомцы и до этого были сыты, а теперь вообще раздулись как шарики. Некоторые, даже части от других, на песке собрали. Жадные какие. Все это действие происходило под молчаливыми взглядами людей. Наверное, большинство только сейчас поняли, в какую, простите, задницу мы отправились. Мне же было любопытно как эти твари смогли попасть на остров и жить тут так долго. Скорее всего, они напали из-за того, что на этом острове появились другие хищники. Просто попытались уничтожить конкурентов, но не вышло. Тем временем наши лекари стали оказывать помощь пострадавшим гвардейцам и наемникам. Вторым на этот раз сильно повезло. Раненые были, но убитых нет. А вот элита пострадала сильно. 32 убитых человека, не считай раненых. Хотя раненых быстро поставят на ноги. «Чего замерли?» — рявкнул Рагон. «Отсигнайте на корабли, чтобы сразу все лодки прислали. Нужно всех разом забрать. Такими темпами весь этот отряд передохнет еще до того момента, как на материк попадем». «Откуда тут эти твари могли взяться?» — спросил я у наставника, когда мы отошли в сторону. «До материка еще долго добираться?» — Не знаю, — пожал он плечами. — Может быть, именно на этом острове их и создали. Возможно, что для охраны этого острова. Кто знает, люди тут крайне редко бывают. — Я хочу домой! — вдруг захныкала Лилит, которая ни на шаг не отходила от наставника. Она даже рукой за его балахон взялась, как совсем маленький ребенок. — Хватит ныть! — рявкнул Рагон на свою ученицу. — Иначе на этом острове жить останешься! только твоих соплей тут не хватало». Тем временем гархи, немного повалявшись на песке, разом вскочили и снова рванули в джунгли. Я пытался их остановить, кричал, но все без толку. Увидев это, люди снова засуетились и начали готовиться к бою, заряжать арбалеты. Тут же создали строй. «Господин граф!» — подошла ко мне Стелла, причем впервые в ее голосе не было злобы и ехидства. «Они снова почувствовали каких-то тварей, да?» «Нет, госпожа», — ответил я. «Если бы они почуяли опасность, то остались бы тут, а не побежали бы ей навстречу». Впрочем, мои слова не сильно успокоили присутствующих. Они так и продолжали стоять, приготовившись к бою, и с тревогой наблюдая за джунглями. Это продолжалось до того момента, пока не подплыли лодки, в которые сразу же стали грузиться люди, все кроме меня». «А тебе что, особое приглашение нужно?» — спросил меня Рагон. «Нет, я тут Гархов подожду. Потом меня заберете, когда увидите, что все в сборе. Только оставьте свою мазь. Дождь заканчивается. Мало ли, вдруг насекомые появятся». Мои слова снова заставили всех замереть. Только моя дружина была невозмутимой. Даже Ленси, которая уже успела усесться, стала выбираться обратно. «Отправляйся на корабль!» — приказал я ей. Сомневаюсь, что тут понадобится помощь лекаря. «Да что я там видела?» – возмутилась женщина. «Лучше с вами останусь. Вдруг вас съедят, а я этого не увижу. Когда вернемся, в случае вашей гибели станем с вашей супругой подругами. Может, еще земли даст? Что вы так на меня уставились? Это шутка была. Да и вообще, нет тут больше никакой опасности. Или вы на самом деле думаете, что таких тварей может прокормить небольшой остров?» У них же, наверное, аппетит будь здоров какой. Так что лучше я сегодня нормально в палатке посплю, а не при болтанке. Безумцы, высказался граф. Рисковать из-за каких-то тварей жизнями мои люди тут точно не останутся. Мне неохота из-за кого-то погибнуть. От этих, как вы сказали, каких-то тварей пользы гораздо больше, чем от вас, граф, процедил я. Да и тут от вас толку тоже будет мало». Кстати, рисковать ради кого-то вам придется. Воды на корабле осталось мало, так что кому-то все равно придется снова идти искать пресную воду. Хотя вы можете отсидеться на корабле, чтобы не рисковать. Действительно, граф, влезла в разговор Стелла, чем изумила меня до глубины души, потому что теперь была на моей стороне. Если хотите жить без риска, то нужно было во дворце оставаться. Сейчас бы на балу рассказывали очередной дурочке, какой вы бесстрашный гвардеец.